Глава 6. Воображение. Мастерская разума. Пятый шаг к богатству. Воображение это в буквальном смысле мастерская, где вырабатываются все планы, создаваемые человеком. Импульс, желание обретает плоть, форму и переходит в действие благодаря способности мозга к воображению. Говорят, человек способен создать всё, что может вообразить. Из всех эпох в истории человечества та, в которую мы живём, самое благоприятное для развития воображения, потому что наш век это век стремительных перемен. На каждом шагу мы встречаем стимулы, которые помогают развивать воображение. Благодаря воображению человек открыл и поставил себе на службу за последние 50 лет больше сил природы, чем за всю предшествующую историю человечества. Человек освоил воздух настолько, что научился летать быстрее птиц. Человек освоил эфир, который теперь служит средой для мгновенной передачи сообщений в любую точку земного шара. Человек проанализировал и взвесил солнце с расстояния в миллион миль и опять-таки, благодаря воображению, определил из каких химических элементов оно состоит. Человек открыл, что его собственный мозг одновременно приёмник и передатчик мыслительных вибраций. И теперь исследуют возможные применения этого открытия. Он развил такую скорость, что теперь может за час переместиться на 300 миль и даже больше. Не за горами то время, когда мы сможем позавтракать в Нью-Йорке, обедать уже в Сан-Франциско. Единственное, что в разумных пределах ограничивает возможности человека, это рамки его собственного развития и возможности воображения. Человек ещё не достиг пика своих способностей в области воображения. Он лишь успел открыть, что оно у него есть, и только-только начал применять его. самыми простыми способами. 2 вида воображения. Существует два вида воображения. Одно называется синтетическим, а другое творческим. Синтетическое воображение помогает комбинировать известные концепции, идеи и планы, получая новые сочетания. Этот вид воображения не создаёт ничего. Он только работает с материалами, полученными из приобретённого опыта, образования и наблюдений. Этим видом воображения пользуются изобретатели, кроме тех, которые задействуют творческое воображение, когда при помощи синтетического не удаётся решить задачу. Творческое воображение. Благодаря творческому воображению ограниченный разум человека вступает в прямой контакт с бесконечным разумом. Именно по этому каналу к нам приходят предчувствия и озарения. Именно по нему человечество получает все основополагающие и новые идеи. Именно по этому каналу мы получаем мысленные вибрации других людей. Именно по нему человек может подключиться и настроиться на волну чужого подсознания. Творческое воображение работает автономно. Как именно, об этом мы поговорим чуть позже. Оно функционирует только тогда, когда сознание вибрирует с чрезвычайно высокой частотой. Например, когда его стимулирует сильное чувство или жгучее стремление. Творческое воображение становится чувствительнее, восприимчив человек вибрациям из указанных источников, когда развивается благодаря использованию. Это очень важный момент. Поразмыслите над ним, прежде чем двигаться дальше. Следуя принципам, обсуждаемым в этой книге, не забывайте. Весь процесс превращения желания в деньги нельзя описать одной фразой. Рассказ будет закончен только тогда, когда вы усвоите все принципы. сделайте их частью своей личности и начнёте применять. Все великие люди, как бизнесмены, промышленники, финансисты, так и художники, музыканты, поэты, писатели, пришли к величию благодаря тому, что развивали творческое воображение. И синтетическое и творческое воображение развиваются в результате использования, точно так же, как развиваются в результате тренировки любой мускул или орган тела. Желание это всего лишь мысль, импульс. Оно туманно и неосязаемо. Оно абстрактно и ничего не стоит, пока не воплотится в жизнь. Преобразуя импульс стремления в деньги, вы чаще будете пользоваться синтетическим воображением, но не забывайте. Вы можете столкнуться с ситуацией, где вам понадобится и творческое воображение. Воображение слабеет, если им не пользуются. Его можно оживить и развить посредством использования. Оно никогда не отмирает полностью, хотя от бездействия может сильно атрофироваться. Пока что сосредоточьтесь на развитии синтетического воображения. Претворяя желание в деньги, именно синтетическим воображением вы будете пользоваться чаще. Для превращения неосязаемого импульса желания в физическую реальность денег вам понадобится один или несколько планов. Чтобы их разработать, задействуйте своё воображение, в основном его синтетическую разновидность. Прочитайте полностью всю книгу, потом вернитесь к этой главе, и немедленно приставьте свое воображение к работе, к построению плана или планов, с помощью которых вы собираетесь притворить стремление в деньги. Подробные инструкции, как разработать такие планы, вы найдете почти в каждой главе этой книги. Выберите набор инструкций, который вам больше всего подходит, и составьте план в письменном виде, если до сих пор этого не сделали. Когда вы закончите план, у вас в руках будет материальное выражение нематериального желания. Перечитайте предыдущее предложение ещё раз. Читайте вслух очень медленно и в ходе чтения помните: превратив заявление о своих намерениях и план по их реализации в текст, вы сделали первый шаг в цепочке шагов, которые позволят вам воплотить мысль в ощутимую реальность. Земля, на которой мы живём, мы сами, и все прочие материальные объекты результат эволюции, благодаря которой микроскопические частицы материи организовались и упорядочились. Более того, это чрезвычайно важно. Сама планета Земля, каждая из миллиардов клеток вашего тела и каждый атом материи, все они начали своё существование в виде неосязаемой энергии. Желание это мысленный импульс. Мысленные импульсы разновидности энергии. Желая нажить капитал, и начиная с мысленного импульса желания, вы ставите себе на службу ту же самую силу. которую использовала природа при создании нашей планеты и всех материальных форм во Вселенной, в том числе тела и мозга, в котором мысль побуждает к действию. Насколько до сих пор удалось выяснить учёным, вся Вселенная состоит из двух элементов: материи и энергии. Благодаря сочетанию материи и энергии было сотворено всё, что человек способен воспринять. От самой большой звезды в небесах до самого человека включительно. То, чем вы сейчас занимаетесь, попытка применить на деле тот же метод, которым пользовалась природа. Вы стараетесь, честно и добросовестно, я надеюсь, приспособиться к законам природы, дерзая преобразовать желание в его физический или денежный эквивалент. Вы сможете. Это уже удавалось другим. Вы можете создать себе состояние благодаря применению незыблемых законов. Но сначала вы должны ознакомиться с этими законами и научиться ими пользоваться. Автор собирается описывать эти принципы с различных точек зрения и повторять одно и то же много раз. Так он надеется открыть вам секрет, благодаря которому были нажиты все крупные состояния. Как ни странно, как ни парадоксально, этот секрет на самом деле никакой не секрет. Сама природа всячески рекламирует его в окружающей нас действительности в виде земли, на которой мы живём, звёзд и планет, подвешенных в пространстве, окружающих нас стихий. каждой травинки в поле и каждой формы жизни, на которую падает наш взгляд. Природа открывает нам этот секрет и в форме биологических явлений. Крохотная клетка, такая, что потеряется и на острие иглы, превращается в человеческое существо, которое сейчас читает эти строки. Уж, конечно, это не менее чудесно, чем преобразование стремления в осязаемую действительность. Не расстраивайтесь, если вы не до конца поняли сказанное выше. Если вы до сих пор не изучали явления человеческой души, то, скорее всего, не усвоите всё содержание этой главы с первого чтения. Но со временем вы будете продвигаться вперёд. Принципы, о которых я расскажу дальше, помогут вам понять, как устроено человеческое воображение. При первом чтении усвойте сколько можете. Потом перечитав и изучив эту систему принципов несколько раз, вы обнаружите, что она вдруг стала яснее. и помогает глубже понять всю книгу. Самое главное не останавливайтесь и неустанно изучайте эти принципы, пока не прочитаете книгу как минимум 3жды, а там вы уже и сами не захотите от неё оторваться. Как применять воображение в практических целях. Идея отправная точка любого капитала. Идеи порождаются воображением. Рассмотрим несколько широко известных идей. лёгших в основу крупных состояний. Я надеюсь, что в этих примерах вы найдёте конкретную информацию, которая покажет, как с помощью воображения заработать деньги. Волшебный котёл. Полвека назад один старый деревенский доктор приехал в город, привязал коня, проскользнул через чёрный ход в аптеку и заговорил с молодым фармацевтом. Этому доктору суждено было принести огромное богатство множеству людей. Благодаря ему Американский юг получил такое огромное состояние, какого не видел со времён гражданской войны. Старый доктор и фармацевт больше часа тихо беседовали за прилавком. Потом доктор вышел из аптеки, сходил к своей бричке и вернулся. Он принёс большой старомодный котёл с деревянной лопаткой для помешивания и поставил всё это в подсобке аптеке. Фармацевт осмотрел котёл, сунул руку во внутренний карман, достал трубочку с катаных банкнот и отдал доктору. Доктор пересчитал деньги. Там было 500 долларов всё состояние фармацевта. Доктор протянул ему клочок бумаги с написанной на нём тайной формулой. Слова на этом клочке бумаги стоили больше, чем всё золото из королевской казны, но только не для доктора. Волшебные слова нужны были для того, чтобы котелок затепел. Но ни доктор, ни молодой фармацевт ещё не знали, какие сказочные сокровища выйдут из этого котёлка. Старый доктор был рад, что выручил хотя бы 500 долларов. Эти деньги позволят ему расплатиться с долгами и жить спокойно. Фармацевт очень рисковал, отдав все свои сбережения за клочок бумаги и старый котёл. Ему и во сне не могло привидеться, что благодаря этому капиталовложению котёл закипит и из него польётся через край золота, больше, чем принесла волшебная лампа Аладдина. Вот что на самом деле купил фармацевт. идею. Старый котёл, деревянная лопатка и тайная формула на клочке бумаги были лишь её выражением. Странное поведение котёлка началось после того, как новый владелец подмешал к тайной формуле ещё один ингредиент, о котором старый доктор не знал ничего. Прочитайте эту историю внимательно и отпустите на волю свою фантазию. Попробуйте угадать, что именно добавил молодой человек к тайной формуле, от чего из котёлка повалило золото. Читая, помните, что это не сказка из «Тысячи и одной ночи». Это подлинная история, но она причудливее любого вымысла. Это история, которая началась с идеи. Давайте посмотрим на золотые горы, порожденные этой идеей. Она принесла и до сих пор приносит огромные состояния торговцам всего мира, которые распространяют продукт из котла, чтобы он дошел до миллионов людей. Сегодня старый котёл один из крупнейших в мире потребителей сахара, и таким образом обеспечивает постоянную работу тысяч людей, которые растят сахарный тростник, производят и продают сахар. Ежегодно старому котлу требуются миллионы стеклянных бутылок, и таким образом он обеспечивает постоянную работу множеству рабочих на стеклянных заводах. В Соединённых Штатах на старый котёл трудится армия офисных работников, секретарей, копирайтеров, и специалистов по маркетингу. Старый котел принес славу и деньги десяткам художников, создавших прекрасные картины, на которых изображен продукт из котла. Старый котел превратил маленький городок в деловую столицу американского юга, и теперь от этого получают выгоду, прямую или косвенную, все бизнесы и практически все жители города. Идея доктора приносит пользу всем цивилизованным странам мира. Идея доктора приносит пользу всем цивилизованным странам мира, и ручеек золота притекает к каждому, кто ее коснется. Благодаря золоту из котла был построен один из лучших университетов Юга, где тысячи молодых людей получают образование, необходимое для успеха в жизни. Старый котел совершил и много других чудес. Когда весь мир охватила экономическая депрессия, когда заводы, банки и компании банкротились тысячами и прекращали существовать, владелец волшебного котла продолжал вести бизнес как обычно, обеспечивая работу и заработок целой армии людей по всему свету и выплачивая дополнительные порции золота тем, кто раньше других поверил в его идею. Если бы продукт из старого медного котла умел говорить, он рассказал бы удивительные истории на всех языках: истории о любви, о бизнесе, о жизни людей труда, мужчин и женщин, которым ежедневно помогает сохранять бодрость. Автор доподлинно знает по крайней мере одну такую историю любви, потому что сам в ней участвовал. Она началась недалеко от того самого места, где молодой фармацевт купил старый котёл. Именно здесь автор познакомился со своей будущей женой, и именно она впервые рассказала ему про волшебный котёл. Именно продукт котла они пили, когда автор предложил своей любимой руку и сердце. Теперь вы знаете, что котел производит всемирно известный напиток. Здесь автору будет уместно признаться, что родина этого напитка подарила ему жену, а сам напиток бодрит, не опьяняя, а потому действует освежающе, и с его помощью автор создал свои лучшие строки. Кто бы вы ни были, где бы ни жили, чем бы ни занимались, отныне каждый раз увидев слова «Кока-кола», вспоминайте, что огромная, богатая и могущественная империя выросла из единой идеи. А загадочный ингредиент, который фармацевт Эза Кендлер подмешал в тайную формулу, это ни что иное, как воображение. Остановитесь на минуту и обдумайте сказанное выше. Помните также, что именно благодаря 13 шагам к богатству, описанным в этой книге, Кока-Кола разошлась по свету и проникла в каждый город, городок и деревню. Какую бы идею вы не породили, Если она столь же ценна и весома, как идея Кока-Колы, вы можете повторить потрясающий успех этого напитка, которым утоляет жажду все человечество. Воистину, мысли материальны, и область их действия весь мир. Что бы я сделал, будь у меня миллион долларов? Эта история иллюстрирует старую поговорку «Было бы желание, найдется и способ». Его рассказал мне всеми любимый священник и педагог нынепокойный Фрэнк Уэйкли Ганзулос, когда-то начинавший свою карьеру проповедника в рабочем районе южного Чикаго, где располагались склады и скотопригонные дворы. Когда доктор Ганзулос ещё учился в колледже, он подметил множество недостатков в современной системе образования. Он был уверен, что смог бы их исправить, будь он директором колледжа. Больше всего на свете он мечтал стать во главе образовательного учреждения, где юноши и девушки учились бы на практике. Он твёрдо решил основать новый колледж. Там он сможет реализовать свои идеи, и ему не будут мешать устоявшиеся в системе образования закоснелые догмы. Для воплощения проекта в жизнь требовался миллион долларов. Где было взять такие деньги? Этот вопрос занимал все мысли молодого проповедника, но ему ничего не удавалось придумать. Каждую ночь он ложился спать с мыслью, где бы раздобыть миллион долларов, и каждое утро вставал с той же мыслью. Она сопровождала его повсюду. Он так и сяк вертел её в голове, пока она не превратилась во всепоглощающую одержимость. Миллион долларов очень большая сумма, и доктор это прекрасно понимал. Но ещё он знал, что единственные настоящие препятствия мы строим у себя в голове. Доктор Ганзелус был не только проповедником, но и философом, И как все, кто в конце концов достигает успеха в жизни, он знал. Любой путь начинается с точного определения цели. Ещё он знал, что стремление к определённой цели оживает и становится всемогущим, когда его поддерживает неистовое желание воплотить намеченное в жизнь. Всё это доктор Ганзалос отлично знал, но не знал, где и как достать миллион долларов. На этом месте у нормального человека возникает желание забыть свою затею и сказать: Ну что ж, идея была хороша, но увы, мне негде взять миллион долларов. Именно так поступило бы большинство людей, но только не доктор Ганзалос. А то, что сказал и сделал он, чрезвычайно важно. Поэтому сейчас я познакомлю его с вами и предоставлю ему говорить за себя. Как-то субботним утром я сидел у себя в комнате и думал, где бы достать деньги на выполнение планов. Я думал об этом уже 2 года, но только думал и ничего не делал. Пришло время действовать. Я решил прямо там и тогда, что раздобуду нужный мне миллион за неделю. Как? Этот вопрос меня не волновал. Главное было решить, что я достану деньги в определённый срок. И вот что я вам скажу. Как только я принял такое решение, меня охватила странная уверенность, какой я в жизни не испытывал. Словно внутри меня что-то говорило: "Давно бы так. Твой миллион всё это время тебя дожидался". И тут всё завертелось со страшной быстротой. Я позвонил в газету и сообщил, что завтра произнесу проповедь на тему: "Что бы я сделал, будь у меня миллион долларов". Я немедленно сел сочинять проповедь. Впрочем, скажу откровенно, это было не трудно, ведь я 2 года её вынашивал. Её дух давно стал частью моего духа. Я закончил составлять проповедь задолго до полуночи, отправился в постель и уснул с осознанием выполненного долга. видя себя уже с миллионом в руках. На следующее утро я встал рано, умылся, перечитал проповедь, потом опустился на колени и помолился о том, чтобы её услышал кто-нибудь способный пожертвовать такие деньги. Пока я молился, меня снова охватила удивительная уверенность, что деньги будут. От возбуждения я забыл прихватить проповедь, выходя из дома, и обнаружил свою оплошность, когда уже поднялся на помост кафедры проповедника. Возвращаться за текстом было поздно. И это оказалась колоссальной удачей. Моё подсознание обеспечило меня всем нужным материалом. Я закрыл глаза и заговорил о своих мечтах, заговорил всей душой и всем сердцем. Я обращался не только к слушателям, мне кажется, я обращался также и к Богу. Я рассказал, что собираюсь делать с миллионом долларов, если он у меня появится. Я описал разработанный мною план отличного образовательного учреждения. где молодёжь будет учиться на практике и одновременно усваивать новые знания. Я закончил и сел. В дальнем конце зала, примерно в третьем ряду от входа, поднялся какой-то человек и пошёл к помосту. Я ломал голову, что ему может быть нужно. Он поднялся на помост, протянул мне руку и сказал: "Преподобный, мне понравилась ваша проповедь. Я верю, вы сделаете всё, что обещали, если получите миллион долларов". Приходите завтра ко мне в контору, и я дам вам миллион. Меня зовут Филипп Данфорд Армор. На следующее утро молодой Ганзулос явился в контору к мистеру Армору и получил миллион долларов. На эти деньги он основал Арморвский технологический институт. Столько денег, сколько получил Ганзулос, большинство проповедников не собирает за всю жизнь. Однако мысленный импульс, который принёс эту сумму, Возник в мозгу молодого проповедника за несколько секунд. Нужно ему миллион долларов, явился плодом идеи. Идея же окрепла благодаря желанию, которое молодой проповедник вынашивал в душе почти 2 года. Обратите внимание на следующий важный момент. Ганзулс получил деньги менее чем через 36 часов после того, как твёрдо решил их получить и составил для этого чёткий план. В расплывчатых мечтах молодого Ганзулса о деньгах В его слабых надеждах не было ничего нового или необычного. Множество других людей, как до него, так и после, мечтала о том же, но в решении, принятом в ту памятную субботу, было что-то новое, не такое, как у всех. Ганзулос отбросил всякую расплывчатость и сказал с определённостью: "Я найду эти деньги не позже, чем через неделю". По-видимому, если человек точно знает, чего хочет, сам Господь встаёт на его сторону, при условии, что человек полон решимости. получить именно это. Скажу больше. Принцип, благодаря которому доктор Ганзулус обрёл свой миллион, действует до сих пор. Вы тоже можете им воспользоваться. Этот универсальный закон и сегодня остаётся в силе, не меньше, чем в тот день, когда им воспользовался молодой проповедник. В этой книге описан подробно шаг за шагом 13 элементов этого великого закона и объясняется, как их применить. Обратите внимание, у Эйзека Кендлера и доктора Ганзулоса есть нечто общее. Оба знали поразительную истину. Идеи можно превратить в наличные деньги при помощи чётко определённой цели и планов. Если вы из тех, кто верит, что богатство можно раздобыть только тяжёлым трудом и честностью, забудьте об этом. Это неправда. Деньги, что текут золотой рекой, не бывают плодом тяжкого труда. Если богатство вообще приходит, оно приходит в ответ на определённость целей и в результате применения определённых же принципов, а не благодаря удаче или счастливому случаю. Вообще говоря, идея это мысленный импульс, который порождает действие, стимулируя воображение. Лучшие торговые агенты знают: идею можно продать там, где невозможно продать товар. Редовые торговые агенты этого не знают потому и остаются рядовыми. Один издатель, выпускающий дешёвую серию книг за 5 центов, сделал удивительное открытие, чрезвычайно ценное для всех издателей вообще. Он понял, что покупают часто не содержимое книги, а название. Одна из выпущенных им книг никак не продавалась. Он всего лишь поменял заглавие, и в результате книгу мгновенно расхватили. В итоге он продал больше миллиона экземпляров. Содержимое книги не изменилось совсем. Издатель просто оторвал обложку с плохо продающимся названием и приклеил новую. Кажется просто, но это была идея. Это был результат работы воображения. Стандартных расценок на идеи не существует. Создатель идеи называет собственную цену, и если он умён, получает её. Киноиндустрия породила целую стаю миллионеров. Большинство из них не умели генерировать идеи, но имели достаточно воображения, чтобы опознать хорошую идею при встрече с ней. Следующая порция миллионеров будет рождена индустрией радиовещания, которая только что возникла и испытывает дефицит людей с воображением. Разбогатеют те, кто откроет или создаст новые, улучшенные радиопрограммы, а также те, кто способен распознать радиопрограммы хорошего качества и донести их до радиослушателей. Спонсор программ это несчастная жертва, которая сейчас платит за развлечение радиослушателей. скоро задумается об идеях и потребует отдачи на свои деньги. Кто обгонит других и предложит программы, полезные для слушателей, тот и наживет состояние на новой отрасли. Слащавые певцы и артисты разговорного жанра, которые сейчас засоряют эфир плоскими шутками и дурацким хихиканем, отправятся на помойку, и их место займут настоящие артисты, исполнители тщательно разработанных программ, которые не только развлекают, но и развивают слушателя. Радиовещание это огромное поле возможностей, которое сейчас раздирают на куски люди, лишённые воображения. Индустрия радиовещания взывает о помощи. Больше всего она нуждается в новых идеях. Если это направление вас интересует, возможно, вам будет полезно мысль, что успешные радиопрограммы будут направлены на создание скорее аудитории покупателей, чем аудитории слушателей. Проще говоря, создатели радиопрограмм, нацеленных на успех в будущем, должны найти действенные способы превратить слушателей в покупателей. Более того, успешный продюсер радиопрограмм будущего должен преподносить материалы так, чтобы иметь возможность определённо продемонстрировать их влияние на слушателей. Рекламодателям уже слегка надоело платить за бойте разговоры, основанные на цифрах, взятых с потолка. Рекламодатели хотят, а скоро начнут требовать неоспоримых доказательств, что программа развесёлая лапша не только смешит зрителей дурацкими шутками, но что от этих шуток продажи товара в самом деле растут. Ещё один момент, который должны понимать те, кто хочет попробовать свои силы в радиовещании. Реклама на радио станет совершенно новой специальностью, и заниматься ею будут новые люди, а вовсе не матёры и рекламщики из газет и журналов. Рекламщики старой школы не умеют читать радиосценарии. Они приучены к визуальному восприятию идей, Новые технологии радио требуют новых людей, умеющих интерпретировать идеи письменного текста сценария в форме звука. Чтобы узнать это, автор потратил год тяжёлого труда и много тысяч долларов. Радио сейчас находится примерно в той же стадии развития, в какой находилось кино, когда Мэри Пикфорд со своими кудряшками впервые появилась на экране. В радиовещании есть место для тех, кто умеет порождать и выявлять ценные идеи. Если после прочтения предыдущего абзаца о перспективах в области радио у вас не заработала творческая мысль, радио не для вас. Вы найдёте применение своим силам где-нибудь ещё. Если же вышесказанное вас хоть немного заинтересовало, попробуйте углубиться в тему. И может быть, вы найдёте ту единственную идею, которая двинет вперёд вашу карьеру. Даже если у вас нет опыта работы на радио, пусть это вас не смущает. Эндрю Карнеги очень мало знал о технологии производства стали. Я это знаю с самого надёжного источника, с его собственных слов. Но он применил на практике два принципа из 13 описанных в этой книге и заработал на производстве стали много миллионов долларов. История практически любого крупного состояния началась в тот день, когда два человека генератор идей и продавец идей встретились и с тех пор работали вместе долго и счастливо. Карнеги окружил себя людьми, знающими и умеющими всё то, чего не хватало ему: творцами идей и теми, кто преобразует их в действия. И обеспечил как себе, так и другим огромные богатства. Миллионы людей идут по жизни, надеясь на удачу. Возможно, удачные случаи бывают на свете, но самый надёжный план тот, который не рассчитывает на удачу. Именно удачный случай предоставил мне величайшую возможность. Но чтобы эта возможность превратилась в актив, потребовалось 25 лет упорной работы. Мой удачный случай заключался в том, что я познакомился с Эндрю Карнеги и заручился его содействием. В результате Карнеги подсунул мне замысел: разработать принципы достижения богатства и создать на их основе философию успеха. Тысячи людей получили пользу от открытий, сделанных мною в результате 25 лет исследований и применения этой системы, позволило нескольким из них нажить крупные капиталы. Начало же было очень простым. Всего лишь идея, которую мог бы разработать кто угодно. Да, удача подвернулась мне благодаря Карнеги. Но не забывайте про решимость, определённость цели, стремление к ней, упорные усилия на протяжении 25 лет. Моё стремление оказалось сильнее разочарования, неудач, временных поражений. У нечушительных слов в мой адрес и постоянных напоминаний, что я теряю время. А значит, это было не простое желание. Это было жгучее стремление. Это была одержимость. Когда мистер Карнеги впервые زرнил мне в голову эту идею, я холил и лелеял её, взращивал и удобрял, чтобы она не погибла. Постепенно она окрепла, выросла до великанских размеров и уже сама поддерживала и подгоняла меня. Идеи они такие, Сначала вы вскармливаете их, обеспечиваете жизнью и действием, а потом они крепнут и сметают все препятствия на своём пути. Идеи нематериальны, но при этом они сильнее, чем породивший их человеческий мозг. Идеи живут, когда породивший их мозг уже давно обратился в прах. Взять, например, христианство. Оно зародилось через Христа, а главная его идея была во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Христос вернулся к началу начал, откуда пришел, но его идея продолжает победоносное шествие. Когда-нибудь она вырастет и обретет самостоятельную жизнь, и тогда замысел Христа будет выполнен. Ей всего две тысячи лет от роду. Не торопите ее. Успех не нуждается в оправданиях, а в случае провала никакие оправдания не помогут.